И вот через несколько минут веселый огонь уже пылал и потрескивал в обоих каминах и заливал выцветшие дряхлые стены здоровым румянцем. Нел взяла иголку, за заштопала рваные оконные занавески и починила ветхий коврик, так что он снова стал хоть куда. Учитель выровнял и подмел площадку перед дверью, подрезал высокую траву, оправил побеги запущенного плюща и вьюнка, уныло клонившись к земле.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 И учитель с девочкой сокрушались, что так быстро стемнело, а впереди еще столько всяких дел. К ужину они собрались в доме, который отныне можно называть «домом Нел. перешли после трапезы к камину и, чуть ли не шепотом, чтобы не нарушить своей тихой радости, принялись обсуждать планы на будущее. Прежде чем уйти к себе, учитель прочел молитву и полные благодарности и счастья Они расстались на ночь. Старик мирно уснул, все вокруг стихло, и в этот безмолвный час девочка еще долго не отходила от остывающего камина, вспоминая недавнее прошлое, как миновавший сон от цвета слабого огня на дубовых панелях, на резном их верхе, чуть видневшимся под сумрачными сводами потолка, древние стены, по которым, При каждой вспышке пламени пробегали странные тени. Дух тления, не пощадивший даже неодушевленные, казалось бы, такие прочные вещи, торжественное присутствие смерти совсем близко, за порогом ее дома, все это погружало девочку в глубокое раздумье, чуждое, однако, всякой тревоги, всякому страху.